Глава 17. Куча академиков и один профессор. Удивительные вещи пишет в Советской России профессор Юка Чановский из Хабаровска. Например, о Сергее Залыгине. Это был патриот России, человек свобод свободомыслящий. Что ж, прекрасно. Только почему-то во время Великой Отечественной войны, пребывая в замечательном солдатском возрасте, будущий герой социалистического труда предпочел свой патриотизм проявить не на фронте с оружием в руках, а в должности гидролога в Сибири. Может, здоровьем был слаб, так ведь почти до 100 лет дожил. Дальше. Будучи главным редактором Нового мира, он не боялся идти против ветра. Он опубликовал Архипелаг ГУЛАГ, Раковый корпус и Красное колесо Солженицына, Непостижимо. На страницах Советской России говорится о публикации сочинения Антисоветчик номер 1 как о доблести. Ну что же это за ветер, против которого будто бы бесстрашно шёл за лыжгин. Откуда он взялся? Ну право, случилась некоторая задержка с публикацией архипелага. Он тоже 16 энтузиастов патриотизма во главе с Валентином Распутиным. И Натаном Эйдельманом кинулись к генеральному секретарю Горбачёву, советникам Коева, раз Путин тогда был с гневным протестом. Жорж Нива Солженицын страница 28. И в августовском номере журнала за 1989 год печатание этой энциклопедии антисоветской лжи началось. Неужели профессора уже не помнят, что это было за время, куда дул тогда ветер? Напоминаю Во всех журналах и газетах, на телевидении и на радио уже сидели ставленники Яковлева, и во многих журналах, включая «Наш современник», на прополу и печатались бесчисленные сочинения графофила Солженицына. А Горбачев с трибуны Всесоюзного съезда народных депутатов объявил его великим писателем. Так что Залыгин не шел против ветра, а на всех парах мчаться, подгоняемые в спину этим ветром. Поэтому смешно читать. Он никогда не был перевертышем. Уважаемый профессор не понимает, что говорит. Залыгин – типичный оборотень, один из самых выразительных образцов этой породы. И тем более мерзкий, что ведь был уже в возрасте не Собчака или Немцова. Ему подкатывало под 80. Отвратительный вид старца, задрав штаны бегущего за юными вше-демократами и даже обгоняющего их. Приведённые автором его похвалы советской власти относятся к 1986 году. Но настал 1989. Ему узнали совсем другого Залыгина, неутомимого пропагандиста антисоветчины. Он занимался ею и в 1990, и в 1991 годах, а в 1992, надо полагать, что именно за это, за что же ещё, вдруг стал академиком с первой российской а тут час и Нью-Йоркская академия наук. В позапрошлом году, старой имени научного издательства Большая российская энциклопедия и какого-то ещё РНДВ АМ, выпущен биографический словарь Русские писатели XX века. Главный редактор и составитель ПА Николаев, тоже академик. Как вы думаете, читатели, кому посвящена там самая обстоятельная и пространная статья? Горькому, Блоку, Маяковскому? Алексей Толстой, Бунин, Шолохов, нет, Солженицын. Как вы думаете, кто её написал? Коротич, Родинский, Бакланов, Евтушенко. Наконец какой-то Нэмзер. Нет, её написал герой социалистического труда, американский академик Залыгин. Как вы думаете, есть ли в его книге в статье критические соображения хотя бы отдельные критические замечания? Нет, ни единого. Сплошные восторги. Словарь был подписан к печати 27 марта 2000 года, а 19 апреля, то есть через 3 недели, герой Сергей Павлович, видимо, надорвавшись на этой статье, приставился. Статья прежде всего производит комическое впечатление дотошным набором точных дат, не имеющих никакого литературного значения. Например, 27 апреля 1940 года С женился на студентке Эне Решетовской. В 1651 году Решетовский развелся с СЭС и вышел замуж за другого. 2 февраля 1957 года С и Решетовская вновь заключили брак. 15 марта 1973 года С развёлся с Решетовской. 20 апреля 1973 года С оформил брак с Сент Светловой. Сыновья писателей Ермалай Игнатий и Степан завершают образование на западе. Да какое мне до всего этого дело? По крыхоборской дотошности видно, что в составлении статьи принимал активную участие сам писатель, о чём, кстати, прямо и сказано в предисловии, но вполне возможно, что он сам написал всю статью. С него станется. Но коли под статьёй стоит имя Залыгина, все претензии к нему. Но главное, конечно, не в этом. Главное, вся статья оголтела хвалебно и лживо. начиная с утверждения, что отчество Исаевич – результат милицейской ошибки при выдаче паспорта в 1936 году. Во-первых, непонятно, почему С. выдали паспорт лишь в 18 лет, если все получают его в 16. Во-вторых, уж не скажете, что в 18 шустрый юнец не понимал разницу между отцовским именем Исаакием и придуманным Исаием. Уж если затронут этот вопрос – то надо бы ещё сказать, что да, отец был Исааки, дед Семён не Соломон, а прадед Ифим. Но вместо этого читаем: отец Исааки выходец из старинной крестьянской семьи. Понятно, что такой такое старинный дворянский род, как, например, у Пушкина, трёхсотлетний. А вот в роду Ленина дворянство пошло только от его отца в связи с награждением действительного статского советника Ульянова орденом Святого Владимира. А крестьянские роды все старинные, ведь крестьянами русские люди были от рождения, а не в результате царской милости. Дальше. Мать не могла устроиться на хорошо оплачиваемую работу из-за соцпроисхождения чуш. Мой отец, будучи царским офицером, мог устроиться главным врачом больницы, а всего лишь жена царского офицера не могла. Анна была стенографисткой, хорошо зарабатывала и никакой другой работы не искала, ибо другой специальности не имела. Дальше. Несмотря на постоянные материальные трудности, С в 1936 году окончил школу и поступил в Ростовский университет. Какие трудности в раннё. С прекрасно жил за спиной трудолюбивой матери, о чём свидетельствует хотя бы тот факт, что едва ли не каждые каникулы он проводил в туристических походах и путешествиях. то на собственной лодке по Волге, то по Украине, по Кавказу на велосипеде, что почти как мерседес на ничи. И это в то время, когда его сверстники, как правило, в летние каникулы работали, чтобы продолжить учёбу. Впрочем, и позже, вернувшись из лагеря, на зарплату вторично обретённой жены доцента, объездил страну от Байкала до Ленинграда и Таллина. Залыгин. 18 октября 1941. С призван в действующую армию рядовым ездовым. Двукратное израненье. Во-первых, попал он не в действующую армию, а в Приволжский военный округ, который был тогда глубоким тылом. Во-вторых, служил он не издовым. Для этого надо уметь с лошадьми управляться, что ему и во сне не снилось. О конюхах, то есть рабочем на конюшне. Задавал корм лошадям, убирал навоз и так далее. Герой сост труда. В ноябре 1942 эс окончил артучилище в Костроме и направлен на фронт. В раннюю на фронт отправили только в феврале 43-го, а попал туда лишь в мае. Американский академик во время выполнения боевых заданий С неоднократно проявлял личный героизм. Уточним. Командуя батареей звуковой разведки, я сумел дело только с приборами до да расчётами. О каком личном героизме можно тут говорить? О характере его героизма убедительно свидетельствует тот факт, что к нему из Ростова, как уже говорилось, Прикатила на батарею жена, дабы помогать в выполнении боевых заданий. И до тех пор бесстрашно помогала, пока командир дивизиона не выставил её из части, а то бы она до Берлина дошла. Дальше. Эс награждён орденом Отечественной войны II степени и Красной звезды. Как ни странно, это правда. Да ещё он уверяет, что ему не додали орден Красного Знамени. Но, во-первых, на фронте такими, как у него, ординаменами награждали и начальников банно-прачечных отрядов, и командиров похоронных команд. А почему нет? Делали необходимое дело и нередко с риском для жизни. Во-вторых, клевета С на Красную армию и его восхищение генералом Власовым как и фашистскими оккупантами автоматически лишили его этих наград. И в надлежащий час матрос Железняк их у него отберёт. Дальше Дидатош февраля 1945 года арестован за непочтительные отзывы об Иосифе Высорионовиче Сталине в переписке со школьным другом Н. Девидковичем. Многократное враньё посредством эфемизмов и умолчания. Во-первых, это были не непочтительные отзывы, а гнусные оскорбления. Во-вторых, Сталин был не школьным другом, а верховным главнокомандующим. В-третьих, дело было не когда-нибудь и не где-нибудь, а на войне в действующей армии. ИС был не американским наблюдателем, а офицером этой армии. В-четвертых, свои письма с оскорблениями Сталина ИС рассылал по многим адресам, а не только Виткевичу. В-пятых, ему было прекрасно известно, что письма с фронта просматриваются военной цензурой, и потому есть основания считать, что это была сознательная провокация с целью избежать дальнейшего пребывания на фронте. поскольку он считал, что заканчивается война отечественная и начинается война революционная, то есть война между Советским Союзом и США, Англией и Францией. В шестых С получил 8 лет лагерей и большую часть срока отбыл в санаторных условиях с выходными и праздниками, с мёртвым часом после обеда волейболом, чтением книг, слушанием музыки, сочинительством и тому подобное. А Виткевич, которого он втянул в эту переписку, Огреб все десять, которые он отбыл в весьма суровых условиях Магадана. Наконец, в седьмых, сам Эс, давным-давно еще, пребывая во Франции, признал, что арестовали его, и срок он получил совершенно справедливо. Угодливый старец обо всем этом умолчал. Дальше. В лагере Эс работал чернорабочим каменщиком-летечником. Это любимое Солженицынское вранье. Какой из этого интеллигентной лягушки... Каменщик или литейщик. Он работал ими считанные дни, недели, самые большие – месяц. А все остальное время сменным мастером. То есть надсмотрщиком, нормировщиком, бригадиром, библиотекарем. Даже переводчиком с немецкого, который он не знает, мечтал еще объявить себя фельдшером. А как он работал? Достоевский писал о своей каторге. Отдельно стоять, когда все работают, как-то совестно. Эс же, без малейшего оттенка этого чувства, признается, что нагло Филоневу, архипелактум 2, страница 176, и ждал, когда оборотень Залыгина объявит его пролетарием, а профессор Кочановский похвалит за это Залыгина. Единственная профессия, которую Эс прекрасно освоил в лагере, имела название сексот ветров. Дальше, раковая опухоль в желудке, как в желудке. А вот Жорж Нива, который упоминается в статье Залыгина как большой французский знаток жизни сложеницына, пишет про опухоль в паху, страница 14. А это очень похоже на грыжу. Такой и диагноз есть паховые грыжи. К тому же, этот Жоржик заметил: ткань иссечённую при биопсии отправляют на анализ, результаты теряются. Там же странно, что бы им теряться. А ведь Жоржика невозможно заподозрить в недоброжелательности к се по любви и столько, что он наворачивает. Солженицын, как великий русский эмигрант XIX века, Герцен. Он подлинный ученик Достоевского. Можно сравнить Солженицына с великим Толстым. Как и Толстой, как и у Толстого. Это приближает его к великим мастерам на все времена, таким как Гёте и Толстой, как у Бальзака. Роман Красное колесо по размаху равен человеческой комедии Бальзака. Данте нашего времени, новый Данте. Это полифония Данте. Когда-нибудь будут говорить о веке Солженицына, как говорят о веке Вальтера Витковинской мощь его искусства. Пьеса Олен Шлашовка выстроена по шекспировской схеме. В нём есть что-то сократовское. Он Марк Аврелий ГУЛАГа, у Солженицына как у Святого Павла. Он как Антэй, апостол Десницы Бога, а Ятолла Хомейни и так далее. Согласитесь, невозможно допустить, чтобы человек такой эрудиции и прозорливости путал желудок и пах и не отличал рак от грыжи. Дальше. Наталья Решетовская, сотрудничившая с властями, выпустила книгу, направленную на дискредитацию С. Во-первых, что значит сотрудничившая? Все граждане так или иначе постоянно сотрудничают с властями. Всё дело в том, кто как сотрудничает. С сотрудничал тайно под кличкой Ветров. И ничего дискредитирующего в книге Решетковской нет. Она лишь правдиво показала, что за фрукт её бывший муж. Да потом ещё и переделала книгу из в споре со временем, на опережая время. А дискредитировать этого человека больше, чем сам он обгадил всю свою жизнь ложью, клеветой, шкурничеством, злобностью, просто невозможно. Дальше 12 февраля 1974 года писатель был арестован, выслан и лишён советского гражданства. Тут залыгну следовало добавить: к моей великой радости, ибо ещё 31 августа 1973 года в правде было напечатано письмо группы писателей, в котором в частности говорилось: Поведение таких людей, как Сахаров и Солженицын, клевещущих на наш государственный строй, пытающихся породить недоверие к мирлюбивой политике советского государства и призывающих запад продолжать политику холодной войны, не может вызвать никаких других чувств, кроме глубокого осуждения и презрения. Это письмо беспартийный Залыгин подписал вместе с членами партии Айтматовым, Бондаревым, Марковым, Рекимчуком, Симоновым, Ушолоховым, Чайковским и другими. Что власть оставалось делать, когда с такими письмами во многих газетах выступали сами писатели. Она пошла на встречу Залыгину и другим героям и лауреатам, выслала Солженицына, освободив таким образом авторов этих писем от тяжкого чувства презрения. И потом так ли уж дорожил Солженицын российским гражданством? Ведь Азинов ив, например, и другие сразу вернулись в Россию, как только стало возможно. А и вот целых 5 лет уламывали вернуться самые высокопоставленные лица. Сначала глава правительства Силаев, потом президент Ельцин, за ним Новодорский умоляла. В 1989 году корреспондент Московских новостей, полагая как профессор Кочиновский, что беседуя с человеком всю жизнь идущим против ветра, сказал Залыгину: который став главным редактором Нового мира, тотчас решил печатать там Архипелаг. Наверное, неуютно сейчас чувствуют себя люди, которые с таким рвением так злобно травили Солженицына. И что же за лыгин? Не моргнув глазом, американский академик ответил: "Я бы не стал их вспоминать. Такой был у них тогда кругозор, такая идеология. У них это ушло, хоть Симона Вайтматова Действительно, если вспомнить Шолохова, например, то его в облике Солженицына поражало болезненное бесстыдство. А он, Залыгин, подписывая гневные письма, никакого отношения к этой идеологии никогда не имел. Меня всегда поражала эта грандиозная личность. М.Н. номер 29, 1989, страница 13. И слаще репы он ничего не едал. Дальше. В 1976-1994-м. Эс жил в небольшом имении недалеко от города Кавендиш, штат Вермонт, США. Что значит небольшое имение? 6 соток на самом деле 20 гектаров. И до сих пор остаётся собственностью слженицы на поту устора океана. И в этом его уникальность, неподражаемость его творческого облика. Второго подобного писателя у нас не было за всю 1000 лет нашей литературы. Дальше Все эти годы С. напряженно работал над 10-томной эпопеей «Красное колесо», следовало добавить, которую ни в Америке, ни в России, ни в Западном полушарии, ни в Восточном никто прочитать не смог по причине ее полной несъедобщины. Дальше. 27 мая 1994-го С. вернулся в Россию. в настоящее время живёт в Москве. Следовало добавить: получил от Ельцина небольшое имение, бывшую дачу Кагановича с участком в 5 гектаров. Дальше. 29 мая 1997 с избран действительным членом Академии наук по отделению литературы и языка. Следовало добавить: вместе с А. Н. Яковлевым по отделению невежества и клеветы. Дальше. 11 декабря Де지요 сотни 8-го в связи с восьмидесятилетием награждён орденом Андрея Первозванного однако писатель отказался от высокой награды следовало добавить отказался видимо в расчёте на то что со временем будет учреждён орден другого Андрея Власова которого эс заслуживает несомненно дальше для творческого метода э характерно особое доверие к жизни какое доверие если он сам признаётся Я жизнь вижу как луну, всегда с одной стороны, но ухитряется при этом видеть её с той, с неосвещённой стороны. Дальше. Писатель стремится изобразить всё так, как было на самом деле. Никто в нашей литературе столько не врал, никто так злобно не искажал то, что было на самом деле. Дальше. Яс пишет и стихи Следовало добавить, а не такого качества, что Твардовский, прочитав их, больше никому из сотрудников Нового мира, даже Владимиру Лакшину, не дал читать, опасаясь за их вкус и даже психическое здоровье. Дальше. Солженистинский пир победителей – это гимн русскому офицерству. Тут мы добавим от себя. Еще в мае 1967 в письме 4-му съезду писателей СССР Есть драматург классный Гневный заявил, что написал эту пьесу в лагере, в тяжелейших будто бы условиях, будучи всеми забыт и обречён на смерть измором. Словом это был плод упадка духа, заблуждения, ошибки, в которой он раскаивается, и что пьеса давно покинута, а теперь приписывается ему недобросовестными людьми как самая новейшая работа. Заметим однако, что во-первых, в тяжёлых условиях в лагере есть не отъедал Во вторых 5 лет, то есть большую часть срока имел регулярные свидания с женой, а весь срок получал посылки от неё и других родственников. Так что отнюдь не был он и забыт. В третьих, смерть никогда не грозила Солженицыну ни из мором, ни расстрелом, а разве только от заворот кишок. Однако здесь важно отметить другое. В 1995 году, когда власть переменилась, переменилось отношение авторов к своей пьесе. В 1994 году он разыскал её на чердаке, отряхнул от пыли и отнёс давно покинутую в малый театр. Из знаменитый театр словно соревнуясь с Академией наук в позоре, 25 января 1995 года поставил её. А Владимир Бондаренко, разумеется, написал восторженную статью о спектакле. Между тем Михаил Шолохов именно в связи с этой пьесы, считая её прилетой на Красную армию, сказал о болезненном бесстыдстве Солженицына. Дальше очень важна во всех пьесах эс тема мужской дружбы. И эта же тема оказалась и в центре романа В круге первом, шарашка, в которой вынуждены работать Глеб Нержин, прототип сам автора, Лев Рубин, прототип ЛЗ Копелев, и Дмитрий Сологдин, прототип ДМ Панин. Оказалось местом, где дух мужской дружбы парил под сводом потолка. Допустим, тема-то есть, но в жизни и обстояло иначе. Был у него школьный друг Кирилл Симонян, в будущем главный герой Красной армии. Когда Ес арестовали, то на допросе он в духе мужской дружбы, не знающий границ, оклеветал Симоняна, как будто бы своего единомышленника, антисоветчика. А в 1952 году, уже перед выходом из лагеря, видимо, от злобы, что Кирилл все эти годы пребывал на свободе, еще и написал на него донос на 52 страницах. Был у Эс друг и в университете Николай Виткевич. В духе той же своей мужской дружбы Эс оклеветал и его. Разумеется, оба оклеветанных друга в свое время дали отповедь доносчику и клеветнику. Ходил в друзьях и упомянутый Лев Копелев, который назван и в статье «Залыгина». В 1961 году друг С. Пошернский, известный гармонист Л. З. Копелев, передал рассказ Один день Ивана Денисовича в редакцию Нового мира. Как видимо, этот гармонист сыграл важную роль в жизни Солженицына. Однако и тут дух мужской дружбы со временем превратился в дух вражды и взаимной ненависти. Дальше. 16 мая 1967 Эс обратился к четвертому съезду писателей СССР с открытым письмом. Правильно. Но надо было добавить, в котором было много несусветного вздора, невежества и клеветы. Смотрите первую главу этой книги. Дальше. В 1968-м писатель тайно передал на Запад микрофильм рукописи третьего тома «Архипелага ГУЛАГ». Да, во-первых, были тайны переданы раньше. Спрашивается, если он проделывал такие штучки... То чего же до сих пор стонет, что КГБ дохнуть ему не давал, и следил, и подслушивал, и фотографировал, и любимую жену завербовал, и убить хотел ядовитым уколом в задницу. Дальше. Володин, герой романа В колге 1, пытается предупредить военного атташе о том, что советские агенты украли у США атомную бомбу. Он не хочет, чтобы её завладел Сталин и укрепил ТО коммунистический режим. Герой жертвует своей жизнью ради России, ради преодощённого тоталитаризма, отечества. Прекрасно, но надо было добавить. Во-первых, Володин ничего не добился, бомбу Сталин получил. Во-вторых, этот герой не одинок. Также пожертвовали жизнью ради России генералы Корнилов, Красноф, Власов, атаман Шкуро, Троцкий и кое-кто ещё. Дальше. Для писателей характерен новаторский подход к языку, тончайшее чувство слова. Какое новаторство, коли он употребляет слова смысла коих не понимает? Например, проставился тем, что вместо «навзничь» пишет «ничком» и наоборот, и тончайшее чувство тут ему не мешает. Дуроломство это, а не новаторство. Смотрите главу 4 этой книги. Дальше. Глубокая религиозность С. И говорит-то об этом стыдно. Про хиндей с крестом. Смотрите главу 3 этой книги. Дальше. Я подчёркивал, что Толстой никогда не был для него моральным авторитетом. Ещё бы. Толстой воевал в артиллерии, плакал при виде французского флага и плакал при виде французского флага над Севастополем. Солженицын же воевал конюхом, потом звукометристом, а заплакал, когда жена выгнала его со своей дачи. Толстой помогал голодающим, участвовал в переписи населения, а кому помог Солженицын? В чём он участвовал, кроме литературных склок? Толстой называли вторым царем России, а Солженицына вторым Власовым. Прошло почти 100 лет, как Толстой умер, а его книги всё читают. По ним ставят спектакли и фильмы. Солженицына же и при жизни уже никто в руки не берёт, кроме Бондаренко. Он сам вынужден рассылать по библиотекам свои пятидесятитомные Телемахиды. Толстой 82 года, с этой своей сытой жизни. рядом с нищенской жизнью народа. Все бросил и пошел в народ, да смерть помешала. А Солженицын и 86, все гребет и гребет под себя. Хоть бы лесные пожары поехал в Сибирь тушить, что ли. Естественно, какой же Толстой для него авторитет. Смотрите главу пятую этой книги. Дальше. С. подчеркивал, что Достоевские нравственные проблемы ставят острее и глубже. За что ж он так глумится над ним и его товарищами по кандальной каторге, изображая их бездельниками в белых штанах? Смотрите главу вторую в этой книге. Дальше. Киносценарии Солженицына демонстрируют его мастерство. Он сам всю жизнь только тем и занят, что демонстрирует и что-нибудь. Однако где же фильмы по его замечательным сценариям? Дальше. Книга «Бодался теленок с думом» – это история противостояния правды – и официозной лжи. Что значит официозная ложь? Официоз это орган печати, который не будучи правительственным, выражает позицию правительства, то есть официоз это как бы полуофициальный орган. Подобно тому, как ариоза это как бы полуария. Так о чём тут речь? О полуофициальной лжи? А как быть с полуофициальный? Почему наш храбрец противостоял не ей, а только полуофициальной? Непонятно. Не умеете вы, академики да профессора, вполне грамотно выражать свои мысли. Дальше. Особое место в этой книге занимает образ Твардовского. Действительно особое. Ведь ни о ком из писателей, а только о нем Солженисен писал. Он меня душил. Он меня багром заталкивал под лед. Дальше. Публицистические книги писателя. Образцы служения правде Богу и России. Лепота. Но тут невольно вспоминается Тютчев. Не Богу ты служил, и не России. Служил лишь в суете своей. Если в конце заменить одно слово, то можно закончить так. И все дела твои, и добрые, и злые. Все было ложь в тебе, все призраки пустые. Ты не поэт, а лицедей». Дальше. Архипелаг ГУЛАГ с документальной точностью напоминает записки из «Мертвого дома» Достоевского и «Остров Сахалин» Чехова. Да если бы эти писатели были живы, Они, во-первых, подали бы на Залыгина в суд за уподобление их трагических книг с дешёвой лживой подделкой. Во-вторых, выдрали бы борду самому Солженицыну. Дальше. Во времена Солженицына в местах заключения находилось огромное количество ни в чём не повинных людей. Выше упоминалось, что сам он признаёт, ему лично влепили справедливо законно. А вот все остальные ни в чём Тогда спросил бы своего дружка Яковлева, который с 1986 года ведает реабилитации, почему из 106 миллионов объявленных мной репрессированных в советское время ты, Аспид, почти за 20 лет реабилитировал только 1 миллион 300 тысяч, где остальные 104 миллиона 700 тысяч? Дальше. Писатель собрал и обобщил огромные исторические материалы, развенчивающие миф о гуманности ленинизма. Во-первых, если миф, то грамотный человек не станет брать слово в кавычки. Во-вторых, тут следовало добавить, а В. Бушин собрал и обобщил огромный литературный материал, развенчивающий миф о грамотности и талантливости, оправдивости и религиозности прохиндей Солженицына. Дальше. Глубоко аргументированная критика советской системы произвела во всём мире эффект разорвавшейся бомбы. Во-первых, разорвавшееся бомба замусоленный литштатом, литштамп, стыдно для восьмидесятилетнего академика. Во-вторых, сам же Солженицын называет нынешнее время безграмотной эпохой. До да только в такую эпоху и можно наворотить ворох в вороха малограмотного вздора о своём народе, грязной клеветы на свою родину, подлой лжи на свою историю, и эта смесь взрывается над родной страной как малыш над Хиросимой. Салжиницын и сделал это в своём архипелаге, и ему несомненно принадлежит первая, главная, самая важная роль в разрушении Советского Союза. И последнее. В конце статьи список критиков и их работа с Салжиницыным: Э. Левитанская, А. Нэмзер, Г. Фрилендер, А. Ранчин, П. Спиваковский, Р. Темпест, Г. Шурман, Д. Штурман и так далее. Позвольте, а где же В. Бушин? Ведь у меня было десятка 2 публикации об этом светящи, причём как в центре, в Москве, Ленинграде, так и в провинции, в Воронеже, в Омске, как ещё в 1963 году, так и в 2004, как в журналах, например, в Молодой гвардии, Спай, так и в газетах, например, в Советской России, Завтра и Патриоте. И вот ни слова, ни звука. И это академические издания. И так работают академики России и США. Ах, бесстыдники. И ещё лепечут о служении правде. Да один этот факт умолчаний обличает всех вас, начиная от академика Сложеницкого и кончая и главным редактором словаря академиком Николаевым, как беспросветных лжецов, бесстыдных фальсификаторов и тупых трусов перед словом правды.